Глава 21. С улицы донесся бешеный скрип тормозов. Я подбежал к окну. На главную площадь Новгорода одна за другой влетели три внедорожника. Передний затормозил, немного не уткнувшись мощным капотом в бок машины скорой помощи. Санитары, которые как раз грузили в скорую помощь бывшего губернатора цепляева от неожиданности едва не уронили носилки. Из первого внедорожника выскочил Илья, окинул притихшую площадь свирепым взглядом, увидел меня в окне и радостно заорал. «Барон!» За ним высыпали остальные. Кира, Алена Ивановна, охранники дома в Бернградовке, семейство Лабуалей в полном составе, Ванька Торопов, Аня и даже Семен Евграфович. «Кто это?» — изумленно спросил меня Новиков. «Мой будущий род в полном составе!» Гордо усмехнулся я. «Приехали выручать меня». Рассенни и Костя тоже подошли к окну взглянуть на будущих родственников. Подбежал и Потап, оттолкнул Костю, встал на задние лапы и приветственно заревел искря когтями. «Ильюха, все в порядке!» — крикнул я. «Мы сейчас спустимся!» Когда мы вышли на улицу, я тихо напомнил Новикову «Снимите оцепление, Георгий Петрович, хватит забавлять горожан». Новиков коротким жестом подозвал ближайшего гвардейца. «Командира полка ко мне!» Через минуту подошел командир Новгородского гвардейского полка. Он пытался шагать уверенно, но при этом заметно трусил. Еще бы! Такие резкие перемены в руководстве губернии. «Его тоже надо проверить», — сказал я Новикову. Скорее всего, он знал о делах губернатора и Прокудина. Новиков кивнул. «Я принимаю командование губернской гвардии», — сказал он полковнику. «Вы отправляйтесь домой ожидайте дальнейших распоряжений. Пределы губернии покидать запрещаю». «По какому праву?» – растерянно спросил полковник. «По праву главы губернской службы ликторов и по распоряжению нового губернатора». Новиков взглянул на меня, и я с кивнул. «Ну, да, назвался груздем, полезай в кузов». «Свободный полковник». Новиков отдал еще несколько коротких команд и повернулся ко мне. «Я вас оставлю, Никита Васильевич. Надо познакомиться с личным составом и отправить команды в аномалии по вашему приказу». «Хорошо, Георгий Петрович», – кивнул я. «А где ваши люди, ваша команда, с которой вы зачищали аномалию?» «Они здесь, приняты в службу ликторов». «Отлично. Назначьте их старшими групп. Все отчеты перешлите Арсению. Вот он». Я познакомил Арсения с Новиковым. «Никита, я не справлюсь», — взмолился Арсений. «Это временно», — успокоил я его. И подошел к Илье, сверляя его взглядом. «Барон, я ничего не знал», — сразу же сказал Илья. «О чем не знал?» — ласково спросил я. — О том, что император хочет назначить себя губернатором. Илья понял, что прокололся и прикусил язык. Алена Ивановна удивленно охнула. — Губернатором? Никита Васильевич, поздравляю! Семен Евграфович шагнул ко мне, но взглянул на Киру и остановился. — Сначала вы, Кира Андреевна, — солидным боском сказал он. Кира подошла ко мне. — Поздравляю, Никита. Она улыбнулась и поцеловала меня в щеку. Остальные, как по команде, обступили меня. Посыпались поздравления, объятия и поцелуи. Наконец я сумел вырваться и строго взглянул на Илью. «Поздравляю, барон!» — радостно осклабился он. Я покачал головой. «Значит, все же это твоя интрига!» «Да я только полчаса назад узнал!» Не моргнув глазом, соврал Илья. «Ладно!» — я махнул рукой и улыбнулся. «Поехали в поместье!» Кося Захаров незаметно дернул меня за рукав. — Никита, мы наш пикап оставили неподалеку. На нем поедем. «Хорошо — Хорошо, — кивнул я. — И я с ними, — оповестил меня Семен Евграфович. До моего поместья мы добрались с ветерком. Илья остановил машину возле ворот. — Вот я и побываю у тебя в гостях, барон, — весело сказал он, оглядываясь. — А ты тут неплохо понастроил. Я и сам не мог прийти в себя от удивления. За те две недели, что меня не было, строители широко размахнулись. Дом для охраны возле ворот, новый двухэтажный флигель во дворе, сараи, еще какие-то хозяйственные постройки. И все это радовало глаз свежим деревом, новым железом на крышах и чистыми стеклами. Я повернулся к Кире. — Вот здесь я и живу. Как тебе? — Кира чуть смущенно улыбнулась. — Мне очень нравится, Никита. Ты мне все тут покажешь? — Конечно, — кивнул я. — Идем. Несколькими щелчками пальцев я снял магические ловушки, которые ребята не забыли поставить на въезде во двор, и махнул рукой Илье. «Заезжайте!» Илья загнал машину во двор. За ним заехали остальные машины, и в просторном дворе сразу стало тесно. «Что ты хочешь посмотреть сначала?» — спросил я Киру. «Дом или сад?» «Давай начнем с сада», — решила Кира. «Я слышу, как журчит вода. У тебя там фонтан?» «Фонтан тоже есть», — с улыбкой кивнул я. «А кто это? Смотри, там кто-то пробежал. У тебя ручные звери в саду?» «Ручные демоны», — объяснил я. «Бояться их не надо, я тебя с ними познакомлю». Я повел Киру в сад, осторожно перешагнув через змею, которая как раз выползла на мощенную камнем дорожку. «Вот и первый демон», — сказал я Кире. «Знакомьтесь». «Здравствуйте», — вежливо сказала Кира. Она нисколько не испугалась. Змея грациозно подняла голову и приветливо зашипела. В небе промелькнул силуэт огромной птицы. «Видишь?» — спросил Якиру, показывая ей огромного орла, который неторопливо кружил над нашими головами. «Это ураган, демон воздуха. Он охраняет поместья сверху». «Ник, я тоже хочу полетать!» — немедленно завелся Проныра. «И я!» — один за другим заголосили остальные демоны. «И я!» Они порядком насиделись у меня внутри, пока я занимался делами в столице. Сейчас, — улыбнулся я. Увидел стайку дроздов, которая очень кстати кормилась на высокой рябине, усыпанной кистями спелых оранжевых ягод, и защелкал пальцами. «Гуляйте, только далеко не улетать!» «Ты отпустил демонов?» — спросила Кира во все глаза, глядя на меня. «Ага», — улыбнулся я. «Пусть погуляют, и мы с тобой тоже. Но спокойно погулять нам не дали». Первой подлетела Алена Ивановна. «Никита Васильевич», — взволнованно сказала она, — «в доме столько голодных гостей, надо их срочно чем-то накормить. Где у вас кухня?» «На первом этаже, Алена Ивановна», — сказал я. «Всю посуду вы там найдете, наверное». «А продукты?» «Посмотрите в подвале, пусть кто-нибудь вам поможет». Следом подбежал один из охранников. «Никита Васильевич, мы разгрузили машины, куда складывать багаж?» свалить его пока в гостиной», — сказал я. «А что... а что не поместится в столовой, потом разберемся». Не успел охранник убежать, как к нам с Кирой подошла Маша. «Извините», — застенчиво сказала внучка профессора Лабуаля. «Я не хотела вам мешать». «Что случилось?» — с улыбкой спросила у нее Кира. «Я хотела узнать, в какой комнате можно разместить моих дедушек», — прошептала Маша. «Они очень устали с дороги». О комнате для себя она даже не спросила. «Сейчас решим», — сказал я Маше. «Не уходи, а то я тебя потом не найду». И рассерженно огляделся. Мне срочно был нужен помощник. А Арсений с Костей как назло где-то задержались. «Кстати, а где Аркадий? Так и сидит в аномалии». Я не стал набирать с номера Аркадия, а просто позвал ботаника, одного из моих демонов природы. «Никита!» — обрадовался ботаник. «Ты уже приехал?» «Только что», — сказал я. «Аркадий с вами в аномалии?» «Да, он здесь», — сказал ботаник. «Мы с ним защищаем Астру. Таких укреплений понастроили, что никто не пройдет дальше портала». «Это замечательно, ботаник», — похвалил я демона. «Но опасность уже миновала. Скажи Аркадию, что он срочно нужен мне в поместье». «Хорошо, Никита, а ты заглянешь к нам в гости?» «Обязательно», — пообещал я. «На днях, если смогу выбрать время». У меня тут полный дом гостей». чувствую без тени обиды сказал демон природы. «Когда-то я в своей аномалии тоже заводил разных демонов. Хлопотное дело!» «Передай Аркадию, пусть бежит со всех ног», — напомнил я. «А он уже побежал», — отозвался ботаник. И тут неожиданно затрещали кусты. Распугивая демонов, оттуда и в самом деле выбежал Аркадий, да так резво, что чуть не сбил меня с ног. «Никита!» — обрадованно закричал он. «Приехал!» «Приехал, приехал!» — проворчал яловя Аркадия и ставя его на ноги. «А ты, гляжу, научился бегать через тени?» «Пришлось!» — виновато улыбнулся Аркадий. «Знаешь, как Потап нас строго учил?» Он машинально потер задницу, а потом увидел Киру и Машу и залился краской. «Извините». «Знакомьтесь!» — рассмеялся я. «Это Кира, моя будущая жена». «Это Маша. Она будет жить у нас в поместье со своими дедушками. А это Аркадий, главный специалист по аномалиям природы». «Вы работаете в аномалиях?» — спросила Маша. «Как интересно. А я тоже маг природы, начинающий». Она протянула Аркадию руку, и он осторожно ее пожал. «Очень приятно». «Вы покажете мне аномалии?» — спросила Маша. «Не терпится их увидеть». Аркадий растерянно взглянул на меня. «Конечно, могу прямо сегодня, завтра и не раньше», — строго сказал я. «Сегодня у нас полный дом народа. Всех надо кормить и размещать». Я не договорил. Меня перебил оглушительный автомобильный сигнал. Во двор усадьбы вкатился мой пикап. Костя сидел за рулем, Арсений рядом с ним. Из-за его плеча выглядывала веснущатая физиономия Семена Евграфовича, а Потап с комфортом разместился в кузове. Пикап подбросило на ухабе, медведь высоко подпрыгнул и чуть не вывалился за борт, но сумел свалиться обратно в кузов. В кузове пикапа что-то сухо треснуло, и Потап обиженно заревел. «Вы по Новгороду так ехали?» — спросил я Костю. «С медведем в кузове?» «А что такого?» — удивился Захаров. «Мы часто так ездим. Нас тут уже все знают. Даже гвардейские патрули не останавливают». «Вообще-то один раз остановили», — напомнил ему Арсений. Но Потап их прогнал. «Охренеть!» — искренне сказал я. «Представляю, какая теперь у меня репутация в губернии. Ведь мне здесь управлять какое-то время». «Вот и хорошо!» — оптимистично заявил Захаров. «Все будут тебя бояться и уважать, и не станут надоедать челобитными!» Я заглянул в кузов и увидел, что он завален ящиками и коробками. Один ящик треснул, на него как раз приземлился Потап. «А это что?» «А это мы в магазин заехали», — объяснил Арсений. «Продукты купили». «Продукты?» — уточнил я, разглядывая горлышки бутылок, которые стройными рядами сзастенчиво торчали из ящика. «Ну да. Никита, это все надо разгрузить. Ты не мог бы позвать кого-нибудь нам на помощь?» «Нет», — твердо ответил я, — «не мог бы. Это вы сейчас метнетесь зайцами и всех соберете во дворе. Даю вам пять минут. Время пошло». Арсений, Аркадий и Костя, не тратя слов, быстро разбежались в разные стороны. «А зачем ты собираешь всех?» — с любопытством спросила Кира. «Я буду говорить речь», — важно объяснил я. «Настоящая речь губернатора?» — Кира с восхищением посмотрела на меня. «Как интересно!» Ребята уложились в срок, а я ведь специально следил по часам. Надо же поддерживать репутацию грозного владыки». Иначе наши сомкнутые ряды мгновенно подточит разгильдяйство. Через четыре минуты все обитатели поместья собрались вокруг нас и с интересом смотрели на меня. Нас становится много, — объяснил я. Нам грозит анархия и развал, поэтому я решил привести нашу дружную банду в порядок. Все дружно затаили дыхание. Кто еще не знает, познакомьтесь. Это Кира, моя будущая жена. С сегодняшнего дня она — главная владелица поместья волкова Я взял Киру за руку и вывел вперед. «Ура!» — закричал Костя и захлопал. «Тихо!» — нахмурился я и поманил Арсения. «Арсений, иди сюда. Ты будешь главным помощником Киры. Будете вместе решать все хозяйственные и денежные вопросы. По доставке обращайтесь к Евграфу Семеновичу Мальцеву. Это отец нашего Семена Евграфовича. Арсений, ты его знаешь?» «Знаю», — кивнул Арсений. «Прямо сейчас тебе первое задание. Записывай». Всех разместить по комнатам, доставить продукты в кухню, назначить помощников Алене Ивановне, организовать доставку багажа из столицы. Пока все. Если еще что-то вспомню, скажу. Арсений тихо застонал, но я не обратил на это внимания. «Алена Ивановна, прошу. Я вывел в центр круга Достоевскую. Это Алена Ивановна, царица кухни и порядка. Она будет нашей домохранительницей». «Алена Ивановна, на вас все завтраки, обеды и ужины. Если вам нужны помощники или помощницы, скажите Кире». «Хорошо, Никита Васильевич». Алена Ивановна с достоинством кивнула. Ее лицо сияло сдержанным счастьем. «Костя!» — Захаров подошел ко мне. «Ты будешь отвечать за гвардию роды и добычу ресурсов в аномалиях. Набери себе бойцов понадежнее, только не забудь показать их мне». «Сделаю!» — кивнул Захаров. «Аркадий!» «Ты теперь официально будешь главным по аномалиям. Ресурсы, порядок, общение с демонами — все на тебе. Справишься? Со всеми интересными идеями иди советоваться ко мне или в наш научный отдел». Захаров удивленно округлил глаза. «А у нас есть научный отдел?» «Теперь есть!» — кивнул я. «Степан, Николай Степанович, прошу». Оба лабуали, отец и сын, человек и призрак, вышли ко мне. «Вот наш научный отдел», — сказал я. «Между прочим, Николай Степанович — профессор». Николай Степанович Лабуаль с достоинством поклонился. очень рад», — сказал он. «Маша, ты не передумала помогать Аркадию?» — спросил я внучку Лабуаля. «Нет, Никита Васильевич», — улыбнулась Маша. «Семен Евграфович, ты завтра повидайся с родителями и возвращайся в столицу. На тебе все наши торговые поставки». «Понял, господин барон». С достоинством кивнул Семен Евграфович. «Я не подведу». «Все остальные сегодня сами разберитесь, кому будете помогать. Если увижу кого-нибудь без дела, оставлю без ужина. А ужин сегодня будет изумительный, правда, Алена Ивановна?» «Разумеется», — улыбнулась Достоевская. «Барон, а ты что будешь делать?» — с любопытством спросил Илья. «А я буду думать и руководить вами всеми», — объяснил я. «В общем...» Добро пожаловать!